Глава тридцатая Мой вопрос заставил жнеца нахмуриться и потереть висок, как при головной боли. От твоего голоса у меня в голове молоточки. Может, гнома отправим, и ты... Арс! Сразу поняла, к чему клонит этот обнаглевший тип, и смерила остерегающим взглядом. Если не ответишь, буду читать трактат великого Эльва Заблодского о счастье. Молчи. Рука жнеца замерла около моего рта, зависнув в угрозе лишь скребущего по слуху голоса. — Это точно не моя Нуби! — уточнил Морфий на всякий случай. А я так и представила, что где-то за пазухой он припрятал кирку, которую готов скрестить с косой жнеца, если тот обижает первую любовь гнома. — Точно! Это моя! — Арс закрыл глаза, явно хитря, и, представляя перед собой ту тощую брюнетку, и гораздо более смягченным и совсем уже не раздраженным голосом пояснил. «Моя мира! Хотела бы я сейчас им на пальцах объяснить, кто я и чья, но только хуже себе сделаю. Так что, Арс, можно ли все вернуть вспять с душой грозной касс?» У меня язык не повернулся назвать прототип Грозы Уильшима Рексом. Если только душа сама захочет вернуться к жизни, даже если ты освободишь ту часть души, которая удерживается твоими чарами, то девушка просто может не захотеть идти в другой мир. Но почему сразу в другой? Я беспокойно посмотрела на силуэт Пышки. Как же хотелось дать ей нормальную жизнь. У меня создалось четкое ощущение, что через день я жила ее жизнью, отняла у нее славу фанатов и бои с нечистью. Так же, как отняла энергию и сногсшибательную энергетику у Аннет, а та стала слабым подобием красотки, потому что ее имя уже было в списках. Арс проследил за гномом, который маленькими шажками отступал за нас, дрожа от страха перед псом смерти. Но разве нельзя ей дать второй шанс? Ведь она жила всего с частью себя. Если уж кто и знает об играх со смертью, то это точно посланник смерти. Вдруг существует хитрый способ провернуть задуманное. И как ты это представляешь? Тело давно растворилось в земле. Арс твердо посмотрел мне в глаза так, будто хотел на корню растопить мои нереальные идеи. «Найти другое тело! Такое возможно?» Но я не собиралась сдаваться. «Это запрещено!» Уже не на шутку встревожился блондин. «Кажется, в этот момент он понял, что я не отступлю, и всем своим хмурым видом старался переубедить. Хочешь попасть в черный список?» Там имена горят пламенем раньше назначенного времени. Но не все же происходит по расписанию, не так ли? На ринг ты явился, заявляя, что мое имя у тебя то светится, то нет. Нашла я нестыковку в словах жнеца и требовательно уперла гномьи руки в гномьи жебака. Знаю, как ему претит этот вид, так что буду дожимать еще и голос максимально исковеркаю. Арс отвел взгляд в сторону, будто его поймали с поличным, и сделал вид, что не слышал, проворно вернул разговор в интересующее меня русло. Запрещено за редким исключением. Вот как надо правду и жнецов смерти выколачивать. Ты можешь помочь? Знаешь как? Жнец упрямо молчал, мигом став каменно неприступным. «Тему-то перевел, но и здесь не собирается вдаваться в подробности. Табу!» Так и горело на его лбу, и на рту липкая полоса с надписью «Больше ни слова». «Тогда попробую выяснить еще одну вещь, заодно разговорю этот ларчик с секретами». «Арс, скажи, то, что у девушки маг, что наложил чары, забрал часть души, повлияло на дату ее смерти?» «Приблизила?» «Нет. В ловушке к магам заведомо попадают души, близкие к раздроблению из-за определенных обстоятельств». «Каких? Что может такого случиться, что душа оказывается в таком состоянии?» «Я старалась понять принцип действия, ведь тогда можно найти, как все вернуть. Несчастье, переживание, смерть близкого, неустойчивая психика». Причин масса. И такие души просто притягивают неприятности, у них отсутствует защита. Хочешь сказать, что будь у нее целая душа или нет, ты в любом случае пришел за ней в тот день? Плюс-минус. Уклончиво пожал плечами жнец и повернулся к затихшему гному. А тот колпачок надвинул на нос, чтобы глаза его не видели Рекса, и старался тихо-тихо дышать через рот, скрещивая толстенькие пальцы. Я бы не удивилась, если бы гном стал тихонечко напевать песенку, в поверье, что тогда его не тронут. Морфий был так близко, что я разглядела маленькие рытвины на коже, а еще тонкую цепочку по рукам, идущую куда-то сквозь пространство вниз. «Что это?» Я попробовала дотронуться пальцем, но цепочка рассеялась вместе касания, а после вновь срослась, будто мелкие мушки разлетелись и вернулись обратно, образуя звено. «Ты о чем?» Арс проследил мой взгляд. Знакомься, это хитрый гном, который напоил пурь, чтобы сорвать куш, но просчитался. Агась не учел, что здесь есть еще один делец. Гном явно пса смерти боялся, куда как больше посланника. Ну вот и познакомились, кивнула обоим. Но если серьезно, ты не видишь вокруг запястья морфия цепочки. цепочки тут же насторожился жнец опиши ее голубоватая едва заметная при касании распадается и собирается обратно смотрела на это чудо и говорила а раньше ты ее видела со сдержанным любопытством спросил арс нет только сейчас Я попробовала отстраниться, и чем дальше, тем бледнее она выглядела. Эксперимент удался, как и вывод. — Вижу только вблизи. — Только вокруг запястья или есть еще цепочка? — дотошно выяснял посланник смерти. — Есть, ведет вниз. Я проследила, как она будто растворяется в полу. Присмотрелась внимательнее и поняла, что она будто спокойно висит, без натяжки. В другой мир Арс тут же понял, в чем дело, и припер гнома взглядом к стенке. «Признавайся, кому обязан долгом?» морфей гном свободный, никому ничего не должен!» Независимо возразил коротышка. «А у вот самого глазки-то забегали!» «Не признаешься? Так ничего, выясним!» Жнец был рад перевести ракурс с Рекса на новое. «Касс, попробуй дернуть за нить». «Даже дотронуться не могу!» Попробовала протянуть руку еще раз, но звенья распадались и соединялись вновь. Арс внимательно посмотрел в лицо гному и с удовольствием протянул. «Кажется, должок со слезами искренности связан, да?» Цепочка полыхнула. По ней будто пробежался шарик света, и тут же погас. «Ой!» — воскликнула от удивления. «Да-да, говори, что увидела!» Глаза жнеца сверкнули. «Цепочка!» — обрадованно воскликнула я. «Вот уж не думала, что когда-нибудь стану настолько странной, что буду счастлива видеть олицетворение порабощения моего гомункула». С другой стороны, рай был обязан только своему создателю, а значит, для меня это реальный шанс выйти на след создателя чар. «Стало толще?» — скрупулезно уточнил Арс. «Нет, по ней с густок света пробежал», — постаралась описать как можно точнее. А вот и ответ. Какой одновременно вредный и полезный дар открылся после этих слез? «Морфий, ты знал про эффект?» «Ведь не зря тогда Кас с чайником подкараулил, а потом нечисть напоил». «Кто твой заказчик? Кому обязан?» Гном смотрел из-под лобья, нервно жуя кончик бороды. «Не скажешь? Тогда пробег по всем мирам, чтобы проверить, где сработает». Арс размял плечи, потом ноги, будто готовился к забегу. От одного этого вида гному поплохело настолько, что появилась одышка об одной только мысли о забеге по мирам. «Я ж сдохну!» — возмутился Морфий, мгновенно покраснев, а потом ткнул в меня толстым пальцем, старательно несмотря, потому что видел свою гномью любовь. «И она тоже!» «Поддерживаю! Идея так себе!» Согласилась я, отметив про себя, что у гнома-то получше выдержка, чем у жнеца к любимой. Арс тогда меня чуть не съел, когда мир увидел, а карлик, молодец, держится. По-другому не найти, если только нам не посчастливится встретить того, кто должен тому же неизвестному, пояснил скорее мне, чем всем Арс. Тогда цепочка объединится и станет толще, возможно, даже дернуть удастся. «Раз мне здесь больше не надо находиться, давай вернемся обратно. Я беспокоюсь за Аннет!» Откровенно поделилась мыслями со всеми. «За кого?» — заинтересовался тут же Жнец. «А я совсем забыла, что он ничего не знает о том, что я нашла прототип красотки. Можно ли ему показывать ее?» «Не заберет? Что ты так косишься? Пока нет имени на косе, я никого тащить в другой мир, мимо косы не собираюсь». Арс сделал самый невинный вид, на который был способен. «Мимо косы?» — обалдела от такого сравнения. «Души все-таки. Что за обращение?» «Везде нужен учет. Что ты так смотришь, будто я мать родную за конфету орку отдал?» «Так, вернемся к началу». Кто такая Аннет? Жнеца было не заболтать. Неудивительно. Представляю, сколько болтунов перед смертью пытаются выторговать себе еще хоть одну минутку. Прототип красотки Касс. Нехотя пояснила я, и из груди вырвался тяжелый вздох, полный вины. Вот как. Задумавшись, жнец замер на пару секунд, а потом хмыкнул своим мыслям. «У тебя в квартире? Одна? Полуживая, что ли, раз ты на бой пошла?» «С ней рай остался!» Уже предвидя негативную реакцию, пояснила я. «Думаешь, справится?» — скептически поднял брови Арс. «Да так...» Я еще раз попробовала дотронуться до цепочки, но ничего не вышло. «Ладно, давай вернемся!» «Рекс, жди здесь!» — приказал жнец псу смерти. «Если что, вызову!» «Может, лучше с собой?» — не хотелось оставлять часть души толстушки. «Здесь самое безопасное место!» Арс не повелся на просьбу. «А где это?» «Здесь!» Я еще раз осмотрела странное помещение и с любопытством глянула на лестницу вверх. «Интересно же!» «У меня дома!» Всколь обронил Арс и махнул косой, хватая гнома за жилет сзади. — Прости, уважаемый, а то занесет на повороте в другой мир. Колпак в одном месте, нога в другом. — Остальное! — выпучил глаза Морфий. — Это как повезет! — нагонял страху Арс, а после уже, отбросив все, просто отрезал. — Не вертись! Каз, напрями к тебе домой! Не успела кивнуть, как блондин шагнул в разрез пространства. «А меня не надо за руку вести? Я не потеряюсь?» Так и хотелось спросить вслед скрывшемуся в портале жнецу, но понадеялась, что нужна зачем-то Арсу рассвертиться вокруг, и шагнула следом. Вышла в своей квартире, не почувствовав совершенно никакого дискомфорта, и с интересом покосилась на Арса. А уж не может ли он вот совершенно случайно влиять на качество перехода? Арс хитро глянул в ответ, будто прочитал мысли, и шаловливо подмигнул. «Знакомь меня с красоткой». Гном завертелся в руках, тоже стремясь предстать перед леди в лучшем виде, и даже ради этого дела Арса ущипнул, совсем освоившись. Вообще мелкий народец оттого и крайне живуч, что ко всему быстро приспосабливается. Я обогнала парочку кавалеров и прошла в комнату, где оставила Аннет и Рая и замерла в оцепенении. Все в помещении было перевернуто вверх дном, будто здесь дрались два зомби, круша все подряд. И в центре побоища восседал гомункул, привязанный к спинке стула с кляпом во рту и безумными глазами. «Что случилось?» «Кто-то на вас напал?» – поспешила вытащить кляп изо рта рая, и тот жадно схватил ртом воздух. «Красота – страшная сила!» – возмущенно прокричал Рай. «Ты знаешь, как она меня отделала?» «Кто?» – повертела головой по сторонам. «Где Аннет?» «Она самая! Твоя немощная красотка! Силёнок я тебе скажу, у нее нормально, даже такого мужика, как я, смогла скрутить!» Гамункул показал свой плоский бицепс, я притворно ахнула. «Мне несложно, а Раю приятно. Хрупких мужичонок нужно беречь добрым словом, а не чай по утрам приносят в постель». «О, ну раз даже тебя скрутило, то скоро мне на ринге надо подвинуться». Я всмотрелась в мордашку Рая, не шутит ли. «Похоже, что нет. Что случилось? Вы поругались? Ты ее испугал?» Она слушала меня так внимательно, вот не подумал бы, что только ради того, чтобы сбежать. Уязвленно делился гомункул. Но у вас все было хорошо, когда я уходила. Я вспомнила полные слез глаза Аннет и ее проникновенный вид. Неужели такая хорошая актриса? Так вот, в кого у меня изрядная доля стервятины в красотке Касс. «Я тоже так думал, пока по голове не получил, когда чай принёс». Рай потёр затылок. «И где она?» Мне уже было понятно, что не в квартире, но, может, хоть намекнула. «Сбежала!» Будто это и так неясно фыркнул гомункул. «Куда?» Я всё равно была намерена узнать всё, что возможно. «Не отчиталась, вот представь себе!» Злился рай, всплескивая руками, и когда он поднял руки вверх, между запястьей блеснула цепь. «Стой! Замри!» — приказала гомункулу, присматриваясь к тоненьким звеньям, что оплетали руки и горло. Дальше цепочка болталась, но вдруг будто зацепилась за что-то и натянулась. Это гном Морфи подошел поближе, и их цепи объединились в одну, уже четкую и толстую. «Арс! Цепи сплелись! У Рая тоже есть такая же, только еще вокруг горла!» Я показала на гомункула и попробовала дотронуться до цепочки. «Я могу прикоснуться к цепи!» «Отлично!» Арс тут же оказался рядом и посоветовал. «Если касание не доставляет неприятных ощущений, то попробуй зажать цепь в руке». Я обхватила звенья, и те протяжно загудели. «Зазвенели», — поделилась со жнецом впечатлениями. Цепочка будто завибрировала. «Сигналка! Быстрей тяни на себя, а я открою проход!» «Рай, Морфий, хватаемся за меня!» Жнец открыл проход, и тут же цепочка натянулась и устремилась через зев портала в другой мир. «Быстрее! Прыгаем!» — подогнал все Харс, заходя следом. И уже через секунду нас выкинуло так, что мы кубарем покатились по полу, сжимаясь от боли в животе пополам. «Простите, спешил!» — извинился жнец за ощущение. Я врезалась в стену и лежала на полу. Поэтому мне понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя, поднять голову и осмотреться по сторонам. Именно так я и представляла всегда себе место обитания мага. Полки книг под потолок, столики для экспериментов и разные непонятные механизмы, чудаковатые формы из разных материалов и светящиеся шары энергии в колбах для активации чар.